Глава 5. Исчезнувшие люди. В школе говорили, что всё случилось 12 лет назад. Начала Джейд предварительно оглядываться, чтобы убедиться, что их никто не видит. У людей на фермах стали пропадать коровы, свиньи, овцы, словом, всякая живность. Они просто исчезали среди ночи и обязательно в полнолуние. В полнолуние? переспросил Макс. Ну да. Пропадали даже собаки и кошки. Иногда их находили на опушке с оторванной головой. Но потом стали пропадать и люди. У Макса неприятно свело живот. Он попросту не мог представить себе, что настолько дикие вещи творились в унылом сонном волчьем округе. Удалось поймать того, кто это делал? поинтересовался он. Точнее сказать, Что это делало? поправила Джейд. У Макса глаза поблесли на лоб. Девочка продолжала. В классе мне рассказали, что вскоре после начала исчезновений многие утверждали, будто видели ночью волчью стаю, и вожаком у них был гигантский волчище, одетый как человек и ходивший на задних ногах. То есть оборотень? спросил Макс. Тут же, представив себе Ахматово Вулфмана из своего любимого ужастика всех времён, взвод монстров. Джейд кивнула. "Но ведь на самом деле настоящих оборотней не существует?" Макс нервно рассмеялся. "Твои друзья в школе наверняка всё выдумали. Попробуй объяснить это тем, кто его видел", возразила Джейд. "Или нашим охотникам?" "Охотникам? Да, охотникам." Как только начались исчезновения, собрали отряд следопытов, чтобы найти и прикончить эту тварь. Они перебили в лесу всех волков до единого, от них и следа не осталось. У Макса ёкнуло сердце. Так вот почему в лесу больше нет волков, подумал он, вспомнив слова деда. Мои старики хвастались, что папа был лучшим охотником в округе. Наверное, он тоже входил в тот отряд. Он погиб из-за несчастного случая на охоте. Когда я был совсем маленьким, признался мальчик. Где-то здесь неподалёку от фермы, примерно 12 лет назад. Макс и Джейт замерли, ошарашенные неожиданным совпадением. Макса потрясло то, что отец мог быть убит во время охоты на неведомую тварь. И это стало его первой зацепкой, ключом, который откроет загадку, не дававшую ему покоя всю жизнь. Судя по тому, как побледнела Джейд, она тоже подумала о чём-то не слишком приятном. "Прости", сказала она. "Если тебя это утешит, то знай, мне тоже не хватает мамы". "Она умерла во время этих исчезновений?" спросил Макс. "Нет. Она умерла от рака, когда мне было 7 лет. Это был тоже монстр, но другого типа". "Я Мне правда очень жаль, сказал Макс. И тут оказалось, что они подошли к самой опушке Восточного леса. От тёмной чащи их отделял лишь забор из колючей проволоки. Мои дедушка с бабушкой запретили ходить в этот лес, сказал мальчик. А ты там когда-нибудь была? Нет, ответила Джейд. Папа говорит, это слишком опасно. И знаешь, иногда по ночам оттуда доносятся странные звуки. какие-то неестественные звуки. Макс размышлял над запретом своих стариков и над тем, как явно они боятся этого леса. Вглядываясь в чащу, он гадал, какие тайны могут скрываться под этими кронами, а вдруг там спрятан ключ к загадке папиной гибели. Непонятно почему, но что-то внутри, возможно, нездоровое любопытство, подталкивало его войти в лес. Словно он слышал какой-то зов. Но тут он услышал кое-что ещё, и ему стало не до загадочной чаще.